Равнодушно скользил взглядом и шел себе дальше. Персонал жил своей жизнью, руководствуясь вечным принципом «ты меня не трогай, и я тебе больно не сделаю». Безменцева ежедневно заглядывала в палату около Данилова, задерживалась на несколько минут дольше, спрашивала о жалобах, интересовалась переносимостью лечения,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 Это из обычных больниц выписываются, а из психиатрических выходят на волю, как из тюрьмы. «С завтрашнего дня вы можете гулять», – наконец-то обрадовала Безменцева. «На прогулку у нас выходят организованно в сопровождении кого-нибудь из персонала, обычно сразу после обеда. Если хотите гулять, то присоединяйтесь к тем, кто ждет около двери. Вас проводят». Разумеется, во время прогулки следует вести себя хорошо, иначе они прекратятся. Свидания вам тоже разрешены. Можете сообщить близким. Свидания тоже проходят организованно, уточнил Данилов. Конечно, Безменцева не уловила иронии. Я выписываю пропуск, посетитель приходит в комнату для встреч, которая находится за входной дверью, как раз напротив ординаторской.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 «Привези лучше какого-нибудь простого печенья, только не очень много, и парочку чизбургеров из Макдоналдса, если не затруднит». Обе постовые медсестры при упоминании о чизбургерах улыбнулись. «Не затруднит», — заверила Елена. «Жди завтра к двум». «В работе заведующей подстанции скорой помощи, кроме множества минусов, есть и плюсы».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 Сказала Вера, придушив любовь. Словами старого анекдота ответил Данилов, не сразу понявший что слово «пока», медсестры связали со словом «надеюсь», хотя на самом деле оно обозначало конец связи. — Можете побриться перед свиданием, — предложила первая медсестра, — хотя борода вам тоже идет. В свои бритвы в отделении иметь было нельзя, ни обычные, ни электрические.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 так как ни одного зеркала в отделении не было. Зеркала, отражая реальность, смущают метущиеся души, и, кроме того, их можно разбить, чтобы затем вскрыть вены осколком. Данилов Брица не ходил. Не видел в том смысла и не был уверен, что станки не используются по нескольку раз. К тому же, почему-то было очень приятно проводить рукой по заросшим щекам. Реально успокаивала, причем сразу. Недаром, наверное, все бородачи так любят оглаживать свою бороду. Или хотя бы трепать ее. — Спасибо, не надо, — отказался от предложения Данилов. — Я лучше потом, дома, пробреюсь. — Я же говорю, борода вам идиот. улыбками сестры была искренней и довольно-таки многообещающей.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 Слёзы помогают нам производить дифференциальный диагноз между депрессией вызванной посторонними факторами и депрессией эндогенной внутренней шизоидной вспомнился фрагмент институтской лекции. в первом случае больные не прочь пустить слезу, а во втором нет. То есть шизофрении слёзы несовместимы уточнил с места один из студентов. «Внимательнее вникайте в тему», посоветовал профессор. «Слезы не характерны для депрессии, вызванной эндогенными причинами. Именно для депрессии. Если вы оскорбите больного шизофренией или же не будете идти ему на какие-то кардинально важные для него уступки, то он вправе заплакать».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 Не как преподаватель с учеником, а как коллега с коллегой. Вы это заслужили. Профессор Ботенский был изысканно вежлив, но крайне злопамятен. В переводе с иносказательного на обычный его слова звучали так. «Посмотрим, как ты, умник, станешь у меня на экзамене тройку вымаливать. Раньше, чем с третьей пересдачей не получится».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 Мы нашли с ним контакт практически с первых же минут его пребывания в отделении. Он активно с охотой шел на контакт, рассказывал о своей жизни, о том, что мать его была женщиной со странностями, хотя на учете у психиатра не состояло. Ну, анамнез – это, в принципе, самое легкое для заучивания и изложения.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 Если симулянта не разоблачили во время допросов, деликатно называющихся беседами с врачом, то, скорее всего, разоблачат во время наблюдения за ним. Персонал в отделениях, где проводится экспертиза, приучен постоянно обращать внимание на то, что и как делают больные. Надзор можно назвать круглосуточным. Кое-где он проводится и с применением современных технических средств – подслушивающих и подсматривающих. Очень трудно притворяться постоянно, играть свою роль сутки напролет. Порой так и тянет расслабиться, например, насвистеть в душе веселенький мотивчик, услышать медсестра, как веселится за закрытой дверью депрессивный пациент, скажет врачу, И вот еще один симулянт вместо больничной койки отправится на солдатскую, а то и на нары. Проколоться можно по-разному. Ну, а те, кто ни разу не прокололся, получают диагноз. Окончательный диагноз, бесповоротный, на всю оставшуюся жизнь. Ярлык психа снять гораздо труднее, чем получить. И в итоге был выставлен диагноз «шизофрения» – параноидная форма, непрерывное течение, галлюцинаторно-бредовый синдром. Но как при таком заболевании он мог придумывать и проводить свои грандиозные аферы, для всех нас осталось загадкой. «Да, конечно, вы мне сейчас напомните, что многие гении были шизофрениками».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 Елена достала из пластикового пакета литровую бутыль с квасом. «Похвальная предусмотрительность», — оценил Данилов и, не отрываясь прямо из горла, выдул половину. Квас был хорош. Из настоящих, нехимических, приготовленных смешиванием ряда вредных ингредиентов. К месту вспомнилась одна из любимых поговорок матери —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 «Ты когда в зеркало последний раз смотрелся?» «Дай бог памяти, в каком это году?» «Дома еще смотрелся. Здесь нет зеркал». «Тогда держи». Елена достала из сумочки маленькое квадратное зеркальце и протянула его Данилову. Из зеркала на Данилова смотрел дедок с всклоченными волосами и неопрятной жидкой бороденкой.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 Вспомни любимую поговорку доктора Жгутикова. «Хрен на хрен менять, только время терять. Везде одно и то же». «Вот если домой...» Закинутую удочку сразу же сломали. «Не сейчас, Вова. Я боюсь». Елена судорожно всхлипнула, и Данилов поспешил сменить тему. «У меня все хорошо и будет еще лучше».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 и что диагноз еще будет уточняться и, возможно, пересматриваться, что касается мне странным. Пора бы уже ей представлять, от чего тебя лечить. «А зачем?» — искренне удивился Данилов. «Лечение ведь у всех одно и то же, за исключением каких-то нюансов типа индивидуальной непереносимости того или иного препарата».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 «Спасибо тебе!» Данилов отвинтил крышечку, сделал два глотка, завинтил крышечку и сказал, «Ах, какое блаженство!» «У тебя движения какие-то резкие, дерганные!» Елена заметила неладное. «И сам ты выглядишь немного возбужденным, хотя, должно быть...» «Скажи-ка, Вова, а ты пьешь то, что тебе назначают?» «Пью, конечно», — соврал Данилов. «А малость дергана я от возбуждения. Первое свидание, как-никак. Ладошки потеют, коленки дрожат, язык заплетается». «А как обстоят дела с этим?» Елена замолчала, подбирая нужное слово. «С этим?» «Все нормально», — улыбнулся Данилов. «Можешь не волноваться. Все как и было».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 какая разница мам все равно хуже кочерги никого нет фамилия у валентины антоновны была звучная кочеринская оттуда и прозвище кочерга однажды валентина антоновна до слез насмешила весь класс заявив что кочеринский знатная боярская фамилия внесенная аж в бархатную книгу куда был записан весь цвет столбового дворянства Ушлые дети сразу же раскопали в интернете список родов, внесенных в бархатную книгу, и не нашли там Кочеринских. Были Козловские, были Колтовские и канинские а Кочеринских не было. К Валентине Антоновне сразу же приклеилось второе прозвище — «Бархатная дура». Немного помолчали без неловкости, как молчат наедине люди, хорошо знающие друг друга не волнуйся!» Данилов накрыл руку Елены своей рукой. «Я больше не буду делать глупостей, как бы по-детски это не звучало». «Это здорово!» Сказала Елена, но в голосе ее не было ни энтузиазма, ни веры, только вежливость. «Я рада за тебя!» «Иногда я думаю, а может, это действительно посттравматическая энцефалопатия?» Признался Данилов. «Ты не похож на энцефалопата», — покачала головой Елена. «Энцефалопаты обычно злые, а ты добрый, только беспокойный очень». «Да я воплощенное спокойствие», — оскорбился Данилов. «Просто тормоз, а не человек». «Санаторное лечение», — он мотнул головы в сторону отделения. «Оно очень способствует спокойствию». «Это хорошо».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 Что, посещение разрешили только тебе? Нет, вряд ли. Просто у нас многим посещения не требуется. Если тебя хорошо заглушили, то никаких эмоций ты обычно не испытываешь, только физиологические позывы. Чего таких навещать? Ну, все равно. Убедиться, что всё в порядке. Будет что не в порядке, лечащий врач скажет. «У тебя симпатичная, доктор!» — улыбнулась Елена. «Можно даже поревновать немножко!» «Что? Ревновать меня к этой суке?» — вырвалась у Данилова. «Извини!» «Все ясно!» — вздохнула Елена, высвобождая свою руку. «Может, Игорь прав насчет перевода?» «Совершенно не прав! И вообще, все нормально!» То, что мне было нужно, я уже получил. — А что тебе было нужно? Вот я, например, так и не могу понять, что тебе нужно. Ты как Хостин Пауэрс, человек-загадка. — Вообще-то загадочность больше присуща женщинам, — улыбнулся Данилов. — А что касается меня, то на самом деле все просто. Никаких загадок. Так, мелочи жизни.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 «Я говорю пошлые банальности, да?» «Если ты веришь в то, что говоришь, то это уже не банальности». «Я не просто верю. Я знаю все это. Поэтому просто дождаться не могу, когда я выйду отсюда». «Вова!» — Елена погладила Данилова по плечу. «Все, что ты говоришь, очень здорово. Я тебе верю в первую очередь потому, что хочу тебе верить». «Ну, если ты намерен вернуться к вопросу о выписке...» «Не намерен», — заверил Данилов. «Я понимаю ход твоих мыслей и не могу утверждать, что на твоем месте я бы думал иначе. Слишком рьяно и слишком часто я убеждал тебя в том, что со мной все нормально, чтобы ты поверила мне так вот сразу». «Я тебе верю, Вова».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 Понимание, которое, наверное, было бы слишком пафосно назвать с прозрением, пришло к нему внезапно, ночью, под переливчатый храп соседей по палате. И не было ни внутреннего голоса, ни тем более голоса свыше, ни знаков, ни молнии за окном. Просто мысли потекли в другом направлении. Важно стало не таким уж и важным... А то, чего раньше не замечал, выдвинулось, как принято говорить, на первый план. Очень необычное ощущение. Сначала Данилову показалось, что он успел заснуть и теперь думает во сне. Он даже ущипнул себя за ляжку два раза подряд для надежности. Ничего не произошло. Только симфония соседского храпа стала тише.